Глава 10. Здравствуй, Мария. Ты меня не знаешь, но я знаю тебя. Не волнуйся. Сейчас доктор тебя осмотрит. Скоро приедут твои родители и мой сын. Вряд ли ты его помнишь. Вы виделись всего мгновения перед тем, как ты упала в офисе Альбатроса после трудоустройства. Лариса говорила немыслимые вещи. Мария старалась задавать встречные вопросы, но голос был предательски тих. Так, что тут у нас? Зашел в палату врач. Он сразу же достал фонарик из кармана и посветил им глаза Марии. Апостол провел еще несколько непонятных манипуляций. С рефлексами все хорошо. Вы уникум. На моей практике пациент, пролежавший в коме свыше двух месяцев, никогда не выходил из нее». Глядя на обезумевшие глаза Марии, которая ничего не могла понять, доктор продолжил: "Мне кажется, здесь не обошлось без поддержки вашего сына". Обратился он к Ларисе. "У меня был инсульт", наконец, очень тихим голосом смогла выдавить из себя Мария. Нет, что вы? Вы упали в офисе Альбатроса, упали очень неудачно. Проломили основание черепа. Честно говоря, никто из медиков не верил, что вы выйдете из комы. Вашим родителям предлагали отключить систему жизнеобеспечения. Но для этого предлагали перевести вас в страну, где это разрешено. Стивен не дал этого сделать. Он почти каждый день навещал вас. А как же наши дети? Не понимала происходящего Мария. Чьи дети? удивился врач. «Виктор и Виктория, наши с Сергеем дети. Воскликнула она чуть громче. Доктор переглянулся с Ларисой. Не было никаких детей с каким Сергеем. Задал он встречный вопрос. Сергей это второе имя моего сына. Но откуда вы знаете, Мария? удивилась на этот раз Лариса. Это сон? Почему вы говорите такие странные вещи? Мы с Сергеем хотели пожениться, но не вышло. Я родила близнецов от него несколько дней назад. Слезы наворачивались на глазах Марии. Пожалуйста, не нервничайте так. Успокойтесь. Я понимаю. У вас сильный стресс от понимания, что 9 месяцев вашей жизни вы провели в коме под системой жизнеобеспечения. Это сложно принять. Может быть, вы видели какие-то сны? Не могу ничего сказать по этому поводу. Иногда в коме люди видят сновидение, но это бывает крайне редко. Где Сергей? Только он сможет ответить на мои вопросы, начала злиться Мария. Ей казалось, что они так неуместно шутят. Он скоро приедет, приблизительно через полчаса. Твои родители тоже скоро приедут. Мы их оповестили, так же, как и твою сестру. Давай-ка пока ждем, проверим мышцы. За девять месяцев они атрофировались. Тебе понадобится многомесячная реабилитация, сказал врач и аккуратно приподнял подушку над головой, нажав какую-то кнопку. Он убрал одеяло, и Мария взглянула на свои тонкие ноги под ночнушкой. Ей захотелось дёрнуть ее, чтобы посмотреть на то, что случилось с ее телом за те долгие девять месяцев почти вечного сна, но руки не слушались. Я вам помогу. Понял ее намерение врач, и немного сдвинул ночнушку на уровень колен. Перед глазами открылось жуткое зрелище. Мышц в голени как будто не было. Они были такими тоненькими, что казалось, что Мария была не в коме, а в освенцуме. «И так не пугайся. все восстановится", ущипнул он ее за большой палец ноги. "Чувствуешь?" Мария закивала. Все происходящее казалось ей нереальным. Она почти отказывалась признать, что девять месяцев вместо того, чтобы вынашивать своих детей, лежала в коме. Неужели все это ей только привиделось? Неужели она и правда так сильно стукнулась во время того злосчастного падения, что все пережитое с мужчиной ее Юдевичем грез – всего лишь плод ее пострадавшего мозга? Дверь в палату открылась. На пороге стоял он, мужчина ее Юдевич грез. Он был так же мужественен и прекрасен, как в денег в Альбатросе. Сергей не решался войти, а потом он прижал руку к рту и заплакал. Он рыдал, как мальчишка. Мария смотрела на него, сама обливаясь слезами. Неужели не было этих безумных встреч с ее героем, не было и их детей? Это всего лишь сон, который длился девять месяцев. Но почему тогда Сергей так же эмоционально реагирует на ее пробуждение, если они виделись всего мгновения? Он медленно подошел к кровати, утирая слезы. Извини, Мария, всегда думал, что при твоем пробуждении смогу держать себя в руках. Не могу, как видишь. Мне просто не верится. Столько врачей говорили, что не выйдет, что ты не проснешься, что ты будешь растением. Я не верил, и ты проснулась. Сергей, не обращая внимания на присутствующих, продолжал говорить: "Я верил, что ты выкарабкаешься. Не могло же то дурацкое падение отнять у нас с тобой целую жизнь, жизнь вместе". произнес он и снова заплакал. "Сергей, я не понимаю. Мне говорят, что я была в коме девять месяцев, но я видела совершенно другое. Мы с тобой хотели пожениться, у нас родились близнецы". Я не могу понять, как я могла это пережить, находясь в коме. Как это возможно? Терялась в попытках донести суть Мария. Погоди, я Катя, та Катя, с которой ты познакомился в децепедке Словодске. Решила она использовать последний козырь. Я это знаю. Ты думаешь, почему я так за тебя ухватился? Улыбнулся он. Я тоже видел жизнь с тобой. Она являлась мне во снах. Каждую ночь я видел тебя, я видел нас. Ты меня, надеюсь, простишь, но был период, когда я потерял надежду на твое пробуждение и закрутил роман, чтобы отвлечься. Хорошо, я довольно быстро одумался. Есть еще новость. Для меня, конечно, хорошая. Не знаю, как ты воспримешь. Твой муж Александр перестал к тебе ходить очень быстро. Он уже закрутил роман, но пока не развелся с тобой. Вы еще в официальном браке. Черт с ним. Я все равно не могу поверить. Мне столько пришлось вынести, а в итоге это просто сон. Как такое может быть? Последнее, что я помню, это как я сидела в реанимации возле твоей кровати. Ты был в коме, не я. Мария, я не был в коме, держала он ее за руку. У меня недавно были кое-какие разборки с бывшими компаньонами, но все обошлось. Не успел он договорить, как в палату забежала мама Мария. Следом зашел ее отец. О, господи, Маша, доченька подскочила на кровать и немного подвинув Сергея, принялась обнимать дочь. Потише, пожалуйста, заговорил врач. Учтите, она очень ослабла. Ваши резкие движения могут принести вред. Ой, доченька, извини, сказала Оксана Юрьевна и ослабила хватку. Ты простишь меня? Господи, даже мы с твоим отцом не верили, что ты проснешься». Стивен, указала она на Сергея. Он верил до последнего. Он заставлял и нас верить. Спасибо вам, что помогли ей выкарабкаться, что оплачивали все счета из больницы. Он просто золото, добавила она, взглянув на дочь. Мария посмотрела на взволнованного мужчину своих девичьих грез, на того, с которым, как ей чудилось, провела столько приятных и незабываемых моментов, но впоследствии все оказалось сном, тем белым силуэтом, который в итоге испарился. Ничего не было. Их ничего не объединяет, кроме той детской влюбленности Сергея, кроме его поддержки и веры в нее. Но ведь это самое главное. Мужчина любит и вкладывает все силы в женщину. Так, наверное, и должно быть. Лариса наблюдала за сценой встречи после мимолетного знакомства, хотя то даже было не знакомство, а лишь взгляд, обоюдный взгляд людей, которым судьба уготовала красивую совместную жизнь, но что-то пошло не так. В их встречу вмешался злой рок. Он им помешал, почти оборвав жизнь Марии. С другой стороны, вместе с хорошим не было и плохого. Не было измен, пусть и на фоне сколапомина. У них есть шанс начать все сначала. Может, после реабилитации Мария согласится на встречу с Сергеем. Может, еще не все потеряно. Лариса очень любила сына и всегда желала ему добра. Такое его помешательство на молодой женщине, которая физически не могла ответить взаимностью, сначала было принято крайне негативно. Но после многих попыток его переубедить, семья прекратила мучить Сергея. И теперь все закончилось. Теперь Мария проснулась. Есть лишь два пути: либо она дает ему шанс, либо прекращает его попытки добраться до ее сердца. Вспомнив последний разговор своего мужа с сыном, Лариса чуть не заплакала. Стивен Старший, желая обзавестись внуками и понимая, что шансы у Марии невелики, поставил Сергею ультиматум. После они перестали общаться. Кто знает, может, после выхода из комы отец и сын помирятся. Лариса слушала, что говорил врач о реабилитации Марии, и наблюдала за тем, как ее сын поддерживал женщину, которую любит. Она была горда, что вырастила такого достойного мужчину. В палату зашла сестра Марии со своей семьей. Они немного пообщались, после доктор попросил уйти всех, чтобы пробудившаяся девушка могла отдохнуть. Ведь такой накал информации может сломить кого угодно. Остался только Сергей, но он тоже вышел из палаты, разместившись в зоне ожидания на те несколько часов. Лариса, которая была медиком и тоже работала в этой высококлассной клинике Москвы, отправилась к себе в кабинет. Ей нужно было прийти в себя после такой эмоциональной встречи ее сына и его возлюбленной. К ней сразу прилетели с расспросами коллеги насчет произошедшего, но она не отвечала на вопросы, а лишь загадочно улыбалась. Но после все же произнесла: "Это неземная любовь девочки